Пилим тут что-то крепко не взлюбилось. Слышно, манильюту в две руки своими любезными палками дубасили, да наговаривали. Мы тебе наказывали, себя не потеряй. А ты что, что? Хвалилась сутайность выведать. А до чего себя допустила? Управитель опять мекешку под суд подвел, как за провинку по садовому делу. К палкам же его...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 А мастера и решили от себя написать тому начальнику. Только ведь грамотеев по тому времени в рабочих не было, так пошли с этим к иконнику. Тот хоть избар был, а против немцев не побоялся. Написал самую полную бумагу. Отдали бумагу стекольщику, а он говорит, вижу, дело сурьезное, ног жалеть не буду, а только вы мне... «Одолжите спичечек-то, хоть с десяток!» Власыч, понятно, отсыпал ему, не поскупился. С тем стекольчик и ушел. А вот оно и сказалось. В Санкт-Петербурге, видно, разобрались и послали нового управителя. Приехал новый управитель...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 Алмазный то спичкой им вроде рыбьей кости в горло пришлась. Всю дорогу, небось, перхали, допоминали. Хороший рыбный пирожок, да подавиться им можно, ноги протянешь. А Микешка по времени в дяди Никифоры вышел. Ну, помаялся. Соседские трепетишки сперва его образумили Как он прочухался после битья достал да по улицам ходить Они и принялись его дразнить Вслед ему кричат Немкин мужик, немкин мужик, «Немкин мужик А тот песенку запоют Немк по лесу ходила, да подвязки обронила Или еще что Парень не думает про себя Маленькие говорят, от больших слышат Хороводился с мамальей из баловства Да из хороших харчей А он вон куда загнулось Вроде за чужого меня считают Пожаловался старшим Они отвечают Ты где-то правильно Ты вроде привозного немца За чужой спиной пожить хочешь Смотри-ка До густой бороды вырос А на отцовых хлебах сидишь Эти укоры вовсе не переносны стали Тут-то у него поворот жизни и вышел Старый свои повадки забросил За работу принялся Знай, держись Случалось, когда и папирует Так не укорен на свои трудовые Жениться вот только долго не мог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 «Лохитовая шкатулка» сказов Павла Петровича Бажова. Сказ «Алмазная спичка» читал народный артист СССР Владимир Андреев. Режиссер Максим Осипов. Композитор Олег Троиновский. Саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.